Вокруг него сомкнулись стенки вдруг отвердевшего пространства, втянувшие Воронцова в тот же внутренний двор замка, из которого он начал свое очередное путешествие. «Все, капитан, отбой!» — услышал он голос Антона и открыл глаза. Почувствовал не то чтобы разочарование, а облегчение и злость сразу. Пришелец вновь оказался умнее, но зато и убивать не пришлось. Пусть величайшего в истории преступника, а все же... Однако палец Воронцов не остановил. Пистолет подбросило в руке раз, второй и третий. От гулкого грохота заложило уши. — А если бы я сейчас в тебя подзапал? — подумал он. По-ковбойски, как Юл Бринер... Великолепной семерке дунул в ствол и опустил Т.Т. в кобуру. «Знал бы ты, братец, как ты мне надоел!» — сказал Воронцов подчеркнуто небрежно. Чем еще мог он выразить свои чувства? Жизнь не научила его сложным формам проявления эмоций, подобных тем, какими пользуются персонажи интеллектуальной прозы. «Сам виноват», — ответил Антон, — «все время стараешься что-то мне доказать». «Зачем? Никак не поймешь, что я ведь не человек». «Пожалуй». «Что сделаешь?» «Антропоцентризм. Не могу выйти из круга врожденных предрассудков», — вздохнул Воронцов. «Но при этом подумал, врешь ты, парень». Или я совсем уж законченный дурак, или ты человек гораздо больше, чем сам о себе догадываешься. Ну да ничего, еще не вечер. — Из-за своего гонора ты чуть все не испортил, — продолжал выговаривать ему Антон. — Мы ведь все очень четко с тобой спланировали. Весь смысл интриги в том и заключается, чтобы Сталин оставался в измененной реальности. Свои друзья и без этого порядочно поднапортили. Неужели трудно обойтись без импровизации? Мне даже страшно представить, что произошло бы, успей ты выстрелить. — Так нечего и темнить, — огрызнулся Воронцов. — Поискал бы себе по вкусу сговорчивых и дисциплинированных. А с нами лучше сразу на чистоту. Они перешли двор, поднялись в лифте, и шли теперь по тому коридору, что вел к адмиральскому кабинету, постоянной уже резиденции Воронцова, где начинались и заканчивались циклы его приключений. Нельзя все сразу объяснить, я же говорил. «Ну, на нет и суда нет. Есть особое совещание», как любил говаривать мой друг Андрей. «Хотел чистой импровизации? Получил. Чего тебе еще?» Однако, надеюсь, до правды мы все-таки доберемся. Обязательно. Не далее, чем в ближайший час. Антон толкнул тяжелую даже на вид дверь, но не ту, что вела в кабинет, а напротив. Воронцов и не помнил, чтобы она здесь была, но на тон то и замок. За дверью Дмитрий увидел полукруглый зал, похожий на центр управления полетами на Байконуре, только поменьше. Но с таким же количеством экранов, цветных дисплеев, пультов управления и прочих элементов научно-технического интерьера. На центральном, самом большом из экранов, застыло изображение того участка Можайского шоссе, где только что был Воронцов, и также стоял сталинский ЗИС с открытыми дверцами, и сидели на своих местах Сталин и Марков. Стоп-кадр. В креслах, перед экраном, словно в просмотровом зале для узкого круга ограниченных людей, оживленно о чем-то спорили Лариса, Ирина, Наташа и Альба. Впрочем, Наташа в дискуссии практически не участвовала. Она ждала и первая заметила, как открылась дверь. Слишком порывистое движение, с которым она встала с кресла, выдавало степень ее тревоги. Такое... Непосредственное и почти непроизвольное проявление чувств не могло не тронуть Воронцова, но одновременно он ощутил и раздражение. Все ж таки Антон выставил его перед девушками дураком. Он-то жил там, принимая все за чистую монету, бегая под пулями, вжимаясь в землю среди рушащихся от немецкой бомбежки деревьев и выражений не выбирал в разговорах и командах. А они смотрели и слушали, и знали, что в любую секунду все можно прекратить. Пустили дебила в Диснейленд. Воронцов коснулся губами щеки Наташи, показав глазами, что иные знаки внимания здесь неуместны. Поздоровался с девушками, словно вообще ничего не было, и расстались они не далее, как прошлым вечером. Предупреждая возможные неискренние слова, слышать которые он не хотел, Дмитрий предпочел заведомо снизить планку. «Интересное кино», — кивнул он на экран. «Только чуток длинноватое», — присел рядом с Наташей. «Ну, крути дальше, поглядим, что они делать будут». Антон понял его мысли. «С этим придется подождать. Самое главное сейчас начнется на Волгалле». «А чтобы смотреть интереснее было, имей в виду, что тут далеко не кино и даже не видеозапись, а прямой репортаж. Если с кем случится что, почти наверняка вытащим, но последствия...» Он поджал губы и покрутил головой. «Впрочем, будем оптимистами, все должно быть хорошо».